«Вера, надо было Ромкину куртку надевать. Не хватало еще вспотеть, как колхозник, и заявиться в таком виде в гости к парню. Почему так жарко на улице в ноябре? Или только мне одной жарко? Стою перед воротами дома Бестужева и не решаюсь нажать на звонок. Перекладываю из одной руки в другую купленный торт и жутко нервничаю. Внутри все плавится от накатывающейся панической атаки». Я собираюсь попасть в самое личное, спрятанное от большинства место. В дом к Егору Бестужеву, самому загадочному, немногословному парню нашего курса. От понимания этого факта голова идет кругом, а мелкая дрожь сковывает напряженное тело. Мне очень хочется хоть мельком взглянуть, какой звезда юношеского гандбола по ту сторону этого невысокого забора. Познакомиться с его семьей и узнать, Почему же эти грустные брови так манят девчонок и восхищают ребят? Но мне страшно. Я боюсь, что этого парня слишком много становится в моей жизни. Настолько много, что есть вероятность стать моей личной зависимостью. Звонок мобильного устройства нарушает мои стенания, и я лезу в карман пуховика за телефоном. На экране высвечиваются цифры телефонного номера Егора. И я, не раздумывая, снимаю трубку. Алло. Привет, Снеговик. И как тебе наши ворота? Но знаешь, с этой стороны есть вещи более интересные. Что? Кручу головой по сторонам и замечаю небольшую направленную на меня камеру. Да-да, если бы я тебя сейчас не видел, никогда бы не поверил в твою нерешительность. Насмешливо хмыкает. Хватит топтаться, звони. Сбрасывает звонок. Ну и дела. Я, должно быть, выгляжу смешно, стоя уже десять минут под воротами. А этот невыносимый спортсмен насмехается надо мной все это время. Нажимаю на звонок и слышу щелчок открывающейся двери. Пока иду по расчищенной отопавшей пожухлой листвы дорожке, разглядываю небольшую придомовую территорию. Двор выглядит спящим, таким, как будто его давно не будили и не приводили в порядок. Справа от дома вижу небольшой полисадник. Заброшенный, грустный, но помнящий, каким роскошным он когда-то был. А сейчас укрытый синей темной листвой и памятью. Слева гараж и припаркованная машина, на которой Егор подвозил меня тем самым снежным вечером. Дом без Бестужевых по сравнению с Дивеевским гораздо меньше, но все равно впечатляет размахом. Представляю, каково было Егору в нашей тесной хрущевке. Мигом волна стыда и неловкости заставляет снова почувствовать себя неуютно. Хотя, надо признать, рядом с Егором я никогда не чувствовала разницу нашего социального положения. Не успеваю постучать, как дверь распахивается, и передо мной возникает бестужев. Эхэ. Слегка подвисаю, когда вижу парня в домашних спортивных шортах, белой борцовке и с босыми стопами. Широкие плечи и крепкие руки сообщают, что передо мной не мальчик, а молодой мужчина. Смущение заставляет мои щеки пылать, и я опускаю свой взгляд. «Привет, Егор!» «Привет, снеговик!» Стягивает с меня шерстяную шапку с помпоном, отчего мои волосы моментально взлетают. «Ой!» Пытаюсь одной свободной рукой пригладить разбушевавшиеся антенны. «Оставь, ты похоже на дуван, мне нравится!» Поднимаю глаза и встречаюсь с веселящимися его. Ничего смешного нет, хмурюсь. «Давай сумку». Просят вы забирая рюкзак, а я заодно втюхиваю торт. «Спасибо». Раздуваюсь, снимаю пальто и одергиваю темно-синий свитер, под который я предусмотрительно надела футболку. Осматриваюсь по сторонам, прислушиваясь к посторонним звукам. Где-то бубнит телевизор, гудит работающая микроволновка, а в остальном тишина. Как добралась, зря ты отказалась от такси. Егор шлепает босыми ногами, а я следую за ним. «Здесь можешь помыть руки». Кивает на дверь. «Очень легко добралась, спасибо». Открываю и вхожу в ванную комнату. Свет моментально зажигается сам, и в огромном зеркале я вижу свое лохматое отражение. «Ох, так дело не пойдет». Что подумают родители Егора? Привожу в порядок волосы, смачивая расческу водой. Наношу прозрачный блеск с эффектом стекла и мороза, который мама Киры мне великодушно подарила. И мою руки. На длинной палетке крючков висит всего одно полотенце. И мне становится удивительно, почему в этой ванной так пусто. Жидкое мыло и это одинокое полотенце. Иду по небольшому коридорчику, озираясь в сторону звуков, доносящихся из кухни. Большая просторная столовая с огромным мощным темным столом у самого окна первым делом привлекает мое внимание. И я представляю, как должно быть вся семья Бестужевых собирается вечерами за ним. Пьет чай, смотрит в широкое окно, выходящее на густую лесополосу. Зимой, когда земля и деревья утопают в снегу, открывающийся вид я уверенно поражает своей красотой. Несмело подхожу ближе и опускаю глаза в пол, чувствуя, как в тонкий капрон носочка – Впивается что-то мелкое хлебные крошки. Улыбаюсь, когда вижу на столе три знакомые банки с помидорами, аджикой и вареньем. Вчера, когда мама узнала, что Егор вызвал домой такси, моя щедрая родительница провожала парня со всеми почестями, сунув без закрутки и распихав по карманам конфеты. Лицо Егора в этот момент отражало спектр различных эмоций от недоумения до неловкой благодарности. Я думала, парень будет отнекиваться и решит от такого радушия держаться подальше. Но каково было мое удивление, когда Бестужев с ловкостью прихватил банки. Так еще и пообещал в скором времени вернуть стеклянную тару. Из воспоминаний выдергивает звук свистящего вскипевшего чайника. «Тебе помочь?» «Подхожу к суетящемуся над электрической поверхностью парню». Егор снимает с плиты сваренные спагетти и переворачивает их в друшлаг. Ловко одной рукой подбрасывает, промывает, а другой помешивает томящийся бурлящий соус. И делает он эти манипуляции настолько легко и привычно, будто каждый день только этим и занимается, а не играет в гандбол. «Справлюсь». Бестужа встряхивает спагетти от воды и отправляет в большую сковороду. С открытым ртом наблюдаю за его руками. «Боже, эти руки!» В его руках все горит, живет и дышит, я успела узнать. А по-другому этот парень не умеет. Если делает, то с полной отдачей. По максимуму доводя до идеала. Голодная. Егор оборачивается и хитро подмигивает. Сегодня моя очередь тебя угощать. Не обещаю изысков, как у вас, но кое-чем удивить, думаю, смогу. И я снова вижу растянутые уголки его губ. Он улыбается, скупо точно пробуя и спрашивая у самого себя разрешения. «Пока не очень». Улыбаюсь и принюхиваюсь. Но выглядит настолько аппетитно, что жду не дождусь, чтобы скорее попробовать. Это правда. Аромат соуса сводит с ума. Бодрящая перчинка и пикантный кориандр будоражат вкусовые рецепторы. «Хорошо, тогда, может, небольшую экскурсию по дому?» Утвердительно киваю. Мне бы очень этого хотелось. Пока парень колдует над последними штрихами его фирменного блюда, у меня есть немного времени осмотреться. На рабочей кухонной поверхности минимум принадлежностей. Это странно, когда практически у любой женщины, которая готовит, под рукой несколько видов ножей, разделочных досок. У нее вряд висят лопаточки, полонечки, шумовочки, полотенечко для рук, полотенечко для посуды, прихватка, тряпка, губка. А здесь ничего, только скупой набор необходимых вещей. При всей роскоши кухонного гарнитура он смотрится неухоженным и отчего-то даже брошенным. Почему-то это чувство брошенности не покидает меня с самого двора, с того самого палисадника, не понимаю. И где его родственники? Мы с ним одни в этом доме. «Пойдем?» Выключив плиту, Егора разворачивается ко мне. Парень приглашает в просторную квадратную гостиную. Большой плазменный экран поражает своими размерами. В нашем доме есть телевизор в комнате родителей, который смотрит обычно папа. И он по сравнению с этой громадиной кажется настенным говорящим радио, как у бабушки дома. Громадный угловой диван, два бесформенные кресла-мешка яркой окраски. Пала с замысловатыми узорами, стеклянный столик. Большие колонки в углах комнаты, длинный, высокий, под самый потолок открытый стеллаж с книгами не перебивают ощущение пустоты. Можно было бы сказать, что в гостиной уютно, если бы в ней была живая душа. «Это гостиная», — уточняет Бестужев. «Там отцовский кабинет». Показывает на закрытую дверь чуть дальше по коридору. «И больше на первом этаже ничего нет. Пошли на второй?» Снова «Киваю». Холл второго этажа делит комнаты по противоположным сторонам, на одной три и на другой две. Парень не рассказывает, кому какая принадлежит, а ведет сразу к открытой двери. Это его комната. Небольшая и живая. Пока единственное место в этом доме, где чувствуется жизнь. Легкий беспорядок, но такой правильный. Запах свежих цитрусов его туалетной воды – Оставленная на рабочем столе кружка и поставленный на паузу спортивный матч по гандболу. «Моя комната...» эм... Егор смешно почесывает лоб и сам осматривает свое же жилище. Точно находится в нем впервые. «Здесь немного не прибрано, не успел, убирался внизу». «Не успел, убирался внизу». «Сам, один». «Не обращай внимания, проходи». Бестужа взгребает с кровати джинсы и запихивает в шкаф. «Спасибо». Прижимаю рюкзак к груди и подхожу к деревянным полкам с дипломами и благодарственными письмами, заставленным кубками, с которых свисают многочисленные медали разных проб на триколорных ленточках. Мой взгляд цепляется за позолоченную статуэтку парня в прыжке с зажатым в руке мечом. По грустным густым бровям я понимаю, что это копия Егора. Можно? Оборачиваюсь и спрашиваю разрешения. Егор задумчиво кивает, а я опускаю рюкзак на пол и со всей осторожностью беру в руки статуэтку. «Лучшему бомбардиру 2019 года», — гласит надпись. «Лучший во всем этот парень лучший. Успела узнать». Рассматриваю лицо статуэтки и поражаюсь, насколько точно автор сумел передать эту редкую особенность. Мне так хочется узнать, откуда, откуда эти вечно печальные брови и равнодушная маска на лице. Потому что я знаю, я видела, как спрятанные глубоко-глубоко человеческие эмоции просятся на волю, а их силком подавляют, надевая на них защитный скафандр. Красивая. Аккуратно опускаю статуэтку на место, боясь случайно задеть спортивные награды. Давай посмотрим проект. Я ведь для этого сюда пришла. Роюсь в рюкзаки и достаю флешку. «Ну, давай посмотрим», – нехотя отвечает Бестужев и забирает из моих рук флеш-накопитель. «Эй, не ленись!» – бросаю в Егора укоризненный взгляд. «Потом будет сложнее. Бубновский с тебя три шкуры сдерет». Замолкаю. «Егор, я давно хотела спросить, почему с первого курса у него к тебе такое предвзятое отношение?» «Предвзятое, считаешь?» Усмехаясь, оборачивается парень. «А мне кажется, он меня ненавидит». «По правде говоря, такое ощущение складывается, да». Недаром, когда Бубновский видит Егора, истекает из парина и покрывается красными пятнами. Егор облокачивается локтями на стол и вставляет в порт мою старую флешку, на которой у меня практически все для учебы. «Почему?» «Ведь должна же быть этому причина». «Я думаю, это из-за брата», — равнодушно констатирует Бестужев. «Из-за брата? Не понимаю. Подхожу ближе и встаю практически вплотную. Я хочу видеть его глаза. Я бы тоже ненавидел всю семейку человека, который взломал бы мою почту и отправлял ректору пошлые картинки и непристойные предложения. Э -э «Что?» Наверное, по моему ошалевшему выражению лица, Егор понял, что я чуток подзависла и решил прояснить. Андрей, мой брат, учился на этой же специальности и все время своего обучения изводил Бубновского. Чего они с пацанами только не вытворяли. Но заводилой и всегда выступал мой старший брат. И вот спустя три года после того, как Андрей получил диплом и весь университет выдохнул, прихожу я, младший брат Андрея Бестужева. «Как ты думаешь, ему есть за что меня ненавидеть?» Егор всматривается и ждет моего ответа. А мой мозг начинает усиленно сопоставлять факты и сказанные выше Егором. Теперь поведение Марка Ефраимовича принимает реальные очертания. И имя, которым называл профессор Егора, оказывается не случайным. Да вот только непонятно, почему его личная неприязнь к брату Егора отражается на совершенно другом человеке. «Только потому, что они родственники». «Это же возмутительно и очень подло со стороны профессора». «Почему свое негативное отношение к одному из братьев он переносит на второго?» «Нет», – уверенно отвечаю я. «Ты не сделал абсолютно ничего такого, за что было бы тебя ненавидеть. То, что творил твой брат, не имеет к тебе никакого отношения. Вы родные братья, но разные личности. И забывать об этом профессору, имеющему звание и ученую степень, Абсолютно непростительно. Бестужев долго меня рассматривает и о чем-то своем думает. Смущаюсь под его пронзительным взглядом. «Э, «Может, тебе стоит задуматься о переводе? Например, на спортивный факультет?» Не уверена, что он так называется. «Там и учиться легче, и привередливого Бубновского не будет». «А зачем?» – лукаво спрашивает Бестужев. «Очень удобно учиться на факультете, декан которого...» «Хороший знакомый отца, согласна?» Подмигивает. «Ха, ну действительно. Вот поэтому Егору так легко удается сдавать экзамены и переводиться на следующий курс. Но почему-то веселье парня не выглядит искренним. Я не знаю». Пожимаю плечами. «У моего отца знакомого декана нет». Перевожу внимание на экран ноутбука, где открывается набросок проекта. Но моментально возвращаю обратно. Мне же сейчас правда не послышался этот звук. Смотрю округлившимися глазами на парня, рот которого растянулся в огромной улыбке. «Ты смеешься? Или эта стая крикливых лебедей пролетела?» Деланно вглядываюсь в окно. Вестужев начинает хохотать сильнее, а я не верю своим глазам и ушам. «Я действительно его слышу! Смех Егора!» И, о боги, это просто невероятное зрелище. Его брови смеются, его глаза смеются. И мне трудно оторвать от него взгляд. Неужели это я, Вера Илюхина, сделала такое?